в дороге. Опушка тоже была вся в одуванчиках. Они пошли вниз от небольшого холма, на котором рос дуб, и когда через несколько шагов оглянулись, дуба уже не увидели. Но лес при этом вовсе не стал ближе, наоборот, с каждым шагом он как будто удалялся. Как же мы попадем в арестань? спросил Тим. А мы уже там, засмеялся Антон Петрович. Как это, не поняла Таська. Так просто, без всяких подземных ходов, просто шли и шли, и уже там. Я же говорил, туда есть разные дороги, сказал учитель вранья. Как, например, в небо. Можно в небо подняться на самолете или на воздушном шаре, можно идти, идти все выше в гору и добраться до облаков или еще выше. Но даже это не обязательно. Как по-вашему, где начинается небо? Там показала Таська рукой вверх. И вдруг Тим догадался: "Я понял, небо, оно уже вот здесь, это весь воздух вокруг". "Вот, я дотрагиваюсь до него рукой, правильно, сказал Антон Петрович. Вот я подпрыгнул, и уже в небе, не высоко, но в небе. Я немного уже полетел". "А вы можете?" "И я", крикнула Тайска, "я тоже в небе". И они стали прыгать в воздух, который уже был небом. Иногда ему удавалось залететь даже высоко и лететь долго. Можно было сосчитать за это время до пяти, а если побыстрее, то и до шести. Однажды у Тима получилось даже летать до десяти. И оба чувствовали, что если немного привыкнуть, можно летать еще дольше. Тиски-сыч, раскрутив свой пропеллер на полную скорость, совершал вокруг них Повороты. Так и арестань, сказал Антон Петрович. Она совсем рядом, только не всем удается попасть в нее. Может быть, потому что не все догадываются, как это надо делать. И этому надо учиться. Так они шли. Музыканты играли, маленький великан на рояле, который висел у него на ремне через плечо, как ящик для мороженого. Старик Фонтан на скрипке, а потом и на дудочке. При этом он сам себе подпевал. или можно сказать, пел и подыгрывал себе на дудочке. Да-да. Опять было точь в точь так, как рассказывала Таська. Значит, все таки не врала? Но почему же и она, как Тим, смотрела на музыканта, вытаращив глаза. все таки было непонятно, как это ему удавалось. То ли он пел в дудочку, то ли дудочка пела от его дыхания сама. Вот примерно такую песню. Крутится земля, Стелится дорога, прыгнешь прямо вверх, попадешь вперед. ведь тропа бежит нам опять под ноги или нас самих как с горы несет. В самом деле, Тим только сейчас заметил, что они все время идут под гору. Как ни странно, но получалось именно так. И он вдруг догадался: может, это потому, что земля круглая? Он ведь знал, что она только кажется ровной. На самом деле она как шар. Так просто это незаметно, но если долго идти по ровному полю, увидишь, что она немного закругляется вниз. Нет, тут же возразил он сам себе. Если это так, почему же дома в Москве или в дачном поселке получается иначе? Там, если в одну сторону пойдешь под гору, обратно приходится подниматься. Надо будет проверить на обратном пути, подумал Тим. Они шли по зеленой выпуклой земле. Вокруг цветов колыхались круглые разноцветные запахи. Усталая от жары стрекоза с глазами как у водолазов садились им на плечи. "Уже скоро", сказал Фонтан. "Я узнаю дорогу". "Да", сказал Тим, и в голосе его прозвучало разочарование. Ему было жалко так быстро приходить, ведь это значило, что скоро все кончится. "Ничего", шепнул ему на ухо маленький великан. Может еще заблудимся? Но как тут можно было заблудиться? Дорога была видна ясно. Она напоминала заросшую травой двойную автомобильную колею. А потом эта колея как-то странно раздвоилась, как будто левое колесо свернуло налево, а правое направо. Фонтан с маленьким великаном немного поспорили, куда сворачивать. Фонтан считал, что налево, маленький великан, что направо. пошли по правой дорожке. Солнце в небе разгорелось почти до бела. Воздух над травой прозрачно бурлил, точно его кипятили. Пить хочу. Тихонько, пожалуйста, Стаська. Потерпи, сказал Антон Петрович. Видишь, здесь нет ни реки, ни колодца, а вот на дороге в ямке вода такая чистая. Отсюда пить нельзя, сказал Тим. Почему? Это след от машины. объяснил Тим, не совсем уверенно. Может, правильнее было сказать от правой половины. Ну и что? Автомобильщиком станешь, ответил за Тима маленький великан. Ладно, давайте немного посидим, отдохнем, — сказал учитель Вранья. Дядюшка Фонтан, а может, вы вспомните старое, брызните немного газировочкой, хотя бы без сиропа. Боюсь, я разучился. Я так давно не плакал ни от радости, ни от огорчения. Ну давайте потренируйтесь. Радости, конечно, пока особой нет, но огорчение всегда можно вспомнить сколько угодно. Мы же заблудились, умираем от жажды, неизвестно сколько еще будем ходить, неизвестно кого еще встретим. Вот беда-то. Вот беда, -то, повторил Фонтан и старательно скривил лицо, чтобы брызнуть слезами. Но даже маленькой слезинки не удалось ему выдавить. Видно, не так уж его огорчало, что придется неизвестно сколько ходить и неизвестно кого встретить. Ты лучше расскажи мне какую-нибудь грустную историю, сказал он учителю. Есть у тебя в запасе такая? Есть, сказал учитель вранья. Совершенно ужасная история про девочку, которая не хотела есть. Ее специально рассказывают, чтобы пугать детей с плохим аппетитом. Знаете, что с этой девочкой случилось? Она так похудела, что стала совсем лёгенькой, почти невесомой, и однажды стала подниматься в воздух, как воздушный шар. Ужасно, ужасно, повторил фонтан и снова скривился, чтобы брызнуть слезами, но у него ничего не получилось. Я почему-то не могу огорчиться, растерянно пожаловался он. А дети, которым рассказывали эту страшную историю, очень плакали. Не очень, признался учитель вранья. — Наоборот, им это так понравилось, что они тоже захотели подняться в воздух и совсем перестали есть. Кошмар. Кошмар, повторил Фонтан, но даже сморщиться не сумел для плача. Нет, так не получается. Может, пойдем поищем лучше арбуз? Он хорошо утоляет жажду. Где мы его возьмем? — сказал Тим. Арбузы бывают только в августе. Конечно, придется идти далеко, туда, где сейчас август. А что делать? Неужели у вас нет истории погрустней? Спросил Антона Петровича маленький великан. Есть, сказал учитель Вранья. Я вспомнил совершенно кошмарную историю. Про девочку, которая не умела не только смеяться, но даже говорить обычными словами. Она умела только плакать, представляете? Но так, что все научились ее понимать. когда она плакала, например, и все понимали, что это значит хочу каши. А когда она плакала так, уа, это значило, какой сегодня замечательный день. Вот это подходяще. Обрадовался фонтан. Давайте тоже так поговорим. И первым начал: у. Остальные подхватили на разные голоса. Уй, а-а, уй. И от этого плача Всем стало почему-то до того смешно, что они расхохотались, а у фонтана от смеха выступили на глазах две слезинки. Ого, уже получается, воскликнул он. Так зачем нам огорчаться? Попробуйте рассмешить меня по-настоящему, до слез. Это гораздо вкуснее. Я знаю одно ужасно смешное стихотворение, вызвался маленький великан. Оно такое смешное, что Я никогда не могу даже дочитать его вслух до конца, сразу начинаю смеяться. Сейчас попробую. Вот. Однажды глупый попугай начал он, но уже тут не удержался и прыснул. Там было, наверное, смешно дальше, и все прыснули вслед за ним, хотя и не успели еще узнать, что же сделал этот глупый попугай. Сейчас повторю маленький великан. Попробую сначала. Вот. Однажды глупый попугай, но до самого смешного места он опять дойти не смог. Стало совсем интересно, что же там в следующих строчках такого смешного, что даже на дальних подступах к ним нельзя было удержаться от смеха. Маленький великан попробовал начинать еще несколько раз, но дальше своего однажды глупый попугай пробраться не хватало сил. Он начинал смеяться, и все смеялись вместе с ним. "Ой, хватит меня смешить", взмолилась Таська. "У меня уже живот полный смеха". И в этот миг из обоих глаз фонтана брызнули наконец две настоящие струи. Все, запрокинув головы, стали ловить ртами сладкие брызги.